Миновав округ Ахаураона с его обширными хлопковыми плантациями, округ Папара, где возделываются по преимуществу сельскохозяйственной культуры, Стандарт-Айленд огибает мыс Мараа, за которым открывается просторная долина Парувла, начинающаяся у подножия Короны и орошаемая Пунаруном. За Таапуной мысом Татаа и устьем реки Фа, комодор Симкоу берет слегка к северо-востоку. Ловко минует островок Моту-Ута и в 6 часов вечера останавливается перед входом в бухту Папиэте. Здесь, между коралловыми рифами, причудливо извивается фарватор, который до самого мыса Фаренте отмечен вместо вех, вышедшими из употребления пушками. Само собой разумеется, что комодору Симкоу, благодаря его картам, незачем обращаться к лоцманам, чьи лодки крейсируют у входа в фарватер.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 Главнейшие именитые господа обеих частей Миллиард-Сити во главе с Нэтом Коверли и Джемом Танкердоном, Коммодор Симкоу и его офицеры в блестящих мундирах и полковник Стюарт с адъютантами усаживаются в лучший катер и направляются к гавани папи -эте. Себастьян Сорн, Праскален, Ивернес, Пеншина, Атанас Доремюс, Калистус Манбар вместе с некоторыми служащими едут в другом катере.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 что там могут становиться на якорь даже суда с большим водоизмещением. К порту ведут три пролива. Большой пролив севера, шириной в 70 метров и длиною в 80. фарватор его портит небольшая мель, пролив Таноа на востоке и пролив Тапуна на западе. Электрические катера торжественно проходят вдоль берега, застренного виллами и загородными домами, мимо молов, у которых пришвартованы корабли.